«Чего ныне нас выучить?» «Чем мы их разучим?» Вдруг ответила знаменье, сверкнуло, сверкнула, прогремела бидоном, качнула коромыслом и, как луч в луче, стала подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Ноги-то...» «Ах!» застонала в голове у Василисы. В это мгновение донесся голос супруги и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. «С кем это ты?»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 А зубы-то у нее — роскошь. Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. Какая дерзость разучима, а грудь! Это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.